Глава вторая. Ломтиев вышел из квартиры. Дверь он закрывать не стал. Внутри ещё оставались какие-то люди. Помощник, который должен отвечать на телефонные звонки в отсутствие хозяина, Минты, со своей аппаратурой на тот случай, если похитители всё-таки позвонят и будут настолько глупы, что позволят себя отследить. Психолог-переговорщик, толк от которого за все 3 дня, прошедшие с момента его первого появления, так и не было. И дежурный оперативник, а может быть, и кто-то ещё. Ломтьев перестал следить за тем, какое кричество народу набелилось на его территорию. Сначала-то вообще никто ничего не хотел делать. Год сказать, времени прошло мало. Она взрослый человек, нашла себе кого-нибудь и могла загулять, не поставив в известность отца. Вот нагуляется и позвонит. И вообще, когда убьют, тогда и приходите. Но после некоторого количества звонков по нужным номерам они все-таки начали реагировать и развили бурную деятельность, результатом которой ставили три поездки в морг на опознание. И после каждой поездки у Ломтьева на голове прибавлялось седых волос, но каждый раз он выдыхал с облегчением, потому что это была не она. Прошло уже пять дней с того момента, как они созванивались в последний раз, и находиться в квартире он больше не мог. Вызвал лифт, спустился на подземную парковку жилого комплекса, добрел до своего ленд-крузера, стоявшего во втором от лифта ряду. Уселся на водительское сидение и закурил. Ему нужно было побыть одному. Без всех этих сочувствующих взглядов людей, которые уже точно решили, что все, конец. Он тоже был знаком с этой теорией. Если пропавший человек не находится за двое суток, и похитители не выходят на связь, то с большой вероятностью в живых этого человека уже никто не увидит. Но Ломтев продолжал надеяться. Смириться с таким положением вещей он просто не желал. Это было слишком чудовищно, слишком несправедливо и в то же время слишком жизненно. Такое ведь сплошь и рядом происходит. Просто ты не обращаешь на это внимания, потому что это происходит не с тобой. Пос в соцсетях, строчка на главной Яндекса, короткий репортаж в новостном блоке, и ты вроде бы сочувствуешь, но так, для галочки, потому что эмоционально это тебя уже не особо и трогает. И забываешь об этом уже через несколько минут. пока это не происходит с тобой. Умные часы завибрировали. Сигнализируй о входящем звонке. Ломтев бросил взгляд на запястье. А потом судорожно принялся искать телефон по карманам, потому что номер определился, а вслед за этим должно было определиться и все остальное. Телефон обнаружился в боковом кармане наспех на брошенной куртке. Ломтев мазнул пальцем по экрану и приложил смарт к уху. «Алло? Александр?» Голос был мужской и незнакомый. «Откуда у вас этот телефон?» спросил Ломтев. «Где моя дочь?» Ваша дочь у нас. Ага, вот она. Определённость. Зажав телефон между причём и ухом, Ломтиев до хруста сжёл кулаки. Ещё немного, и ногти проткнут кожу, и брызнет кровь. А кровь обязательно брызнет. Пообещал себе Ломтиев, с трудом разжимая кулаки. Только не моя. Сколько вы хотите? О, вы готовы разговаривать? Это хорошо, хорошо. Сказали на том конце линии. Но это не вопрос денег. Понятно, подумал Ломтиев. Значит, это вопрос очень больших денег. По-другому ведь в этом мире не бывает. Что же вы хотите? спросил Ломтиев. Я сброшу вам координаты для навигатора отдельным сообщением, сказал собеседник. Приезжайте, и мы всё обсудим. Надеюсь, не надо уточнять, что вы должны приехать один. Передайте трубку моей дочери, сказал Ломтиев. К сожалению, я не могу этого сделать, она не рядом. Ломтиев отметил небольшую запинку после слова она и задумался. Что это может означать? Как мне понять, что с ней всё в порядке? спросил Ломтиев. "Не как", сказали ему. "Но вы же всё равно приедете? Верно, верно?" "Я приеду", сказал Ломтиев. "Ждём вас через час". На том конце линии закончили разговор. Ломтиев послушал короткий гудки. Вслед за ними сразу же прилетела СМСка с цифрами для навигатора. Ломтиев скопировал координаты, ввёл их в навигатор и посмотрел маршрут. Маршрут вёл куда-то в область, но не особо далеко. Я обещал всего 40 минут в пути. Значит, небольшой запас времени всё-таки есть. Ломтиев закрыл машину, двинул сцепфту. поднялся на свой двадцать второй. На широкой лестничной клетке как раз курили вышедшие из его квартиры менты. «Вам только что звонили?» «Да, глупо», — подумал Ломтьев. «Я же должен был помнить, что мои телефоны на прослушке. Я же сам их вызвал, сам настаивал, чтобы занялись. Надо было сразу уезжать. Зачем я поднялся?» Но он прекрасно помнил, зачем. «Мы поедем с вами», — сказал мент. «Это исключено», — сказал Ломтьев. «Я поеду один». «Есть процедуры, риск слишком велик». Плевал я на процедуры, сказал Ломтиев. Я поеду один, а вы будете ждать здесь. Это не обсуждается. Или мне снова за министра позвонить? Клюпоминание за министра ребята стушевались. А если мы сзади незаметно? Нет, отрезал Ломтиев. Возьмите хотя бы трекер и микрофон. Хорошо, сказал Ломтиев. Готовьте всё. Я сейчас Он вошёл в свой кабинет. Сначала запер дверь, потом открыл сейф. Достал из коробки пистолет и две обоймы с патронами. Пистолет был чистый и, разумеется, абсолютно нелегальный, нигде не зарегистрированный. Ломтив зарядил пистолет, сунул его под ремень сзади. Запасные обоймы положил в карман. Посмотрел на второй сейф, оружейный. Искушение взять с собой пушку побольше, уже полностью легальную, со всеми положенными разрешениями, было довольно велико, но Ломтив сумел его побороть. Да и смысл Трябовик под курткой не спрячешь, да и стрелять из него в машине слишком несподручно. Минты терпеливо ждали в прихожей. Скорее всего, они догадывались, с чем он занимался в кабинете, но ничего не сказали. Личный друг за министра, чего тут скажешь. Вместо этого они вручили ему трекер и микрофон скрытого ношения и объяснили, как пользоваться. В конце беседы ещё раз тактично намекнули, что лучше бы он от машины сопровождения не отказывался. Ноломтьев взял вид, что не услышал. Когда он выезжал с подземной стоянки, запас времени был уже практически исчерпан. Когда ломти его вышибали из армии с парочки впечатляющих наград, но совсем не впечатляющей пенсией, он, как и многие бывшие офицеры, подался в бизнес. Благо, возможностей тогда было куда больше, чем сейчас. Худобедно, ему удалось пережить окончание лихих 90-х. А в нулевые он развернулся по полной. И к началу 20-х он смог себе позволить продать большую часть бизнеса деловым партнерам и выйти на заслуженную пенсию, уже не заботясь о деньгах. Но все это оказалось довольно бессмысленно. Жена умерла еще в 2010-м. Рак. Лучшие европейские светила разводили руками и говорили, «Вы слишком поздно пришли, года бы на три раньше». Химиотерапия не помогла, лучевая терапия не помогла. Онтив отвёз жену в Америку. Но экспериментальные методы лечения, разрабатываемые в одной из частных клиник, тоже не дали результата. И жена угасла буквально за полгода. А Иришка, Иришка повзрослела, закончила институт, у неё своя жизнь. Она звонит раз в неделю и забегает в гости раз в месяц. И это, если послушать остальных родителей, чьи дети уже выросли, уже счастье. Он купил ей квартиру. регулярно переводил ей деньги на карту. Но она уже и сама зарабатывала прилично, и делал он это скорее для себя, чем для неё. С своим почти 60 годам Ломтиев обнаружил, что он не молод, богат и практически никому не нужен. Можно было вернуться в бизнес, благодаря связи ещё оставались. Можно было закрутить новый роман и снова начать этот вечный бег по кругу. Но Ломтиев устал. Его даже в путешествия особо не тянуло, хотя когда-то в молодости он обещал себе, что посмотрит весь мир. Есть желание, нет возможности. А когда возможности появляются, то от желания уже мало чего остается. Так устроена эта чертова жизнь. А теперь это. Ломтьев ввел аккуратно, превышая скоростной режим в рамках пока еще дозволенного интервала, и постоянно смотрел в зеркала. Хвоста не было. Или же он был настолько профессионален и виртуозен, что Ломтьев попросту не способен его обнаружить. Хотя в это не верилось. Ломтьев прошел 90-е, а некоторые навыки, однажды приобретенные, не забываются уже никогда. Он выехал из МКАДа, встал в левый ряд и выдал не штрафуемые 110 км/ч, дабы не привлекать внимания. Уже через 5 минут к его заднему бамперу прилип серебристый Solaris с подмосковными номерами. Руководствуясь правилом 3Д, Ломтьев включил поворотник и взял правее, освобождая дорогу нетерпеливой молодёжи. Solaris рванул вперёд, но слишком рано и слишком быстро, и машины слегка притёрлись бамперами. Ломтьев выругался. В обычной ситуации это происшествие не вызвало бы никаких эмоций, разве что плечами пожать. В конце концов, кто бы там ни был виноват, всегда есть страховые компании и европротоколы. Но сейчас останавливаться ему было совершенно не с руки. Однако Солярис отчаянно сигналил и мигал фарами. Ломтев вздохнул, включил аварийку и съехал на обочину. Солярис встал сразу же за ним, и из его салона вышли трое в спортивных костюмах, молодые, с безэмоциональными и необезразженными интеллектом лицами. Зато не как в девяностые, подумал Ломтиев, открывая дверь машины и спрыгивая на асфальт. В девяностые они бы уже стреляли. Не знаю, что вам нужно, молодые люди, но я спешу, сказал Ломтиев. Так что излагайте побыстрее. Ты уже отъездился, папаша, сказал ему, видимо, главный из гопников. Дальше рулить будем мы. Вот как? Ломтиев задрал правую бровь в сделанном изумлении. Именно так, сказал гопник. Садись в нашу тачку, прокатимся. и сделал недосмысленный приглашающий жест в сторону Соляриса. Ломтиев мог бы сказать им, что у него нет времени на такие поездки, что подобное приглашение ниже его чувства собственного достоинства, что последний раз он садился в тачку дешевле миллиона рублей лет 15 назад, и ему не понравилось, и повторять этот опыт ему совершенно не хочется, что они могут сами сесть в свой Солярис и уехать так далеко, насколько им бензина хватит. В общем, он еще много чего мог бы им сказать, но порой один хороший удар заменяет тысячи слов, и Ломтьев начал бить. Конечно, в последние годы он расслабился и оплачивал абонемент в фитнес-зал куда чаще, чем в него ходил, и при его росте около десятка килограммов из итоговых девяносто восьми были лишними, а некоторые навыки, однажды приобретенные, не забываются уже никогда. Удар у Ломтьева был поставлен очень давно и очень хорошим специалистом, а гопники явно не ожидали фазы агрессивных переговоров так рано. И всё, в принципе, её ожидали. Так что начало вышло довольно внушительным. Лидеры гопников Ломтев одарил классическим апперкотом. На какое-то мгновение противник, который был килограммов на 30 полегче, буквально повис на кулаке Ломтева, врезавшимся ему в подбородок, а потом отлетел назад и чуть не придавил своих соратников, успевших такие разъитись в стороны. В второго уже набегающего на него гопника Ломтев всадил ударом ноги в живот, а потом, когда тот согнулся пополам от боли, добавил коленом в лицо. Удар был страшной силы, что-то тошнотворно хрустнуло, и Ломтев был уверен, что это не его колено. Третий гопник вытащил нож. Странное решение, сказал ему Ломтев, глядя на двух его соратников, подающих признаки жизни, но не выказывающих ни малейшего желания снова принять участие в веселье. Тебе бы бежать, сдохни ссока. Ломтев был уже не молод, и это сказывалось. Сила осталась прежней, но реакция чуть-чуть притупилась, да и гибкость была уже не та. Он увернулся от первого выпада, но не слишком удачно. Нож прорвал ему куртку и слегка подцарапал бок. Поэтому шанса на второй выпад Ломти в противнику не дал. Перехватил руку, вывернул запястье, заставив гопника выронить нож, но не стал останавливаться на достигнутом и крутил дальше, пока не услышал хруст ломающихся костей. Гопнюк взвыл. Ломти всё ещё придерживая его левой рукой, правой ударил несколько раз в челюсть, а потом, когда тело уже начало обмякать, приложил головой о заднее крыло Соляриса. Уже идя к своей машине, Ломтиев заметил, что первый отоваренный им гопник уже пытается встать на четвереньки и, не останавливаясь, пнул его в лицо. Снова что-то хрустнуло, и снова Ломтиев был уверен, что это не его ботинок. По указанным координатам оказалась стоянка грузовиков. Сейчас, в ожидании ночи, там кантовалось больше полутора десятков машин, у чьих водителей не было пропуска на МКАД. Ломтев припарковался сбоку, морщись от боли в боку, вылез на обочину и закурил. В районе третьей затяжки, рядом с его ленд-крузером, остановился еще один «Солярис», на этот раз синий. Из него вышел невысокий человек в светлом плаще и шляпе, из-под которой торчал длинный крючковатый нос. «Здравствуйте, Александр!» Голос был тот же самый, что и по телефону. «Садитесь в машину и езжайте за мной!» Где моя дочь? поинтересовался Ломтиев. И что это за шпионские игры? Вы её увидите, пообещал выжитель очередного Соляриса. У вас кровь, с вами всё в порядке? Со мной всё в порядке, сказал Ломтиев. А с вашими ребятами? Нет, по крайней мере, я очень на это надеюсь. Это ничего ничего, сказал невысокий человек. Они не самые ценные мои сотрудники, но иногда приходится работать с тем, что есть. Зачем это вообще было? спросил Ломтиев. Мне надо было убедиться, что с вами действительно нет никакого сопровождения, сказал тот. И вообще, я хотел посмотреть на ваши реакции. Проверка. Ничуть не удивился Ломтиев. Хорошо, что я пистолет не вытащил, а то этот хрёк о нём бы уже знал. Но ситуация крайне нетипичная. Вообще непонятно, что им всем надо. Деньги? Когда людям нужны деньги, они ведут себя не так. Тогда что? Увидели, что хотели, спросил Ломтиев. Увидел, увидел, сказал человек из Соляриса. «Если вы плохо себя чувствуете, можете сесть в мою машину, а за свою не волнуйтесь». «Я поеду на своей», — сказал Ломтев, забираясь за руль ленд-крузера. В боку отдавало болью, но Ломтев даже вида не подал, что у него какие-то проблемы. Они выехали обратно на трассу, но уже через пару километров свернули на примыкающую дорогу, ведущую в лес, а еще через полтора километра и вовсе на грунтовку. На местных ухабах потрясывало даже ленд-крузер, и каждый раз по телу Ломтева прокатывалась волна боли. Видимо, царапина оказалась глубже, чем он подумал. Наконец-то они вкатились на территорию какого-то средней руки коттеджного поселка. У парня из Соляриса наверняка был пульт управления воротами, потому что никаких манипуляций, пытающийся за ним следить Ломтев, не обнаружил. А шлагбаумы и ворота открывались перед ними, как по мановению руки. Их путь закончился во дворе современного двухэтажного дома с плоской крышей. Похититель загнал Солярис в гараж, а Ломтеву предложил оставить машину на подъездной дорожке. Когда Ломтев вышел из ленд-крузера, он обнаружил, что кожное сиденье стало скользким от крови, а его уже слегка покачивало от слабости. «Это ничего-ничего», — сказал похититель, заметив ломтевскую бледность. «Много времени я у вас не отниму». «Где моя дочь?» — в который раз уже спросил Ломтев. «Внутри», — сказал похититель, открывая дверь. Ломтев вошел, последовал за ним на второй этаж и в одной из парен наконец-то увидел Ирину. Она лежала в кровати, бледная и неподвижная. и к ней был подключен аппарат для поддерживания жизни. Трубки, капельницы, мониторы. Ломтиф бросился к кровати, схватил дочь за руку, не зная, что он еще может предпринять. «Что с ней?» «Я объясню, объясню», — сказал похититель, подходя к Ломтифу сзади и вытаскивая у него из-за ремня пистолет. Ломтиф попытался развернуться, и в тот же миг почувствовал, как в его шею входит игла. Он пришел в себя от того, что похититель выдел у него под носом, пропитанной нашатырем ваткой. Похититель снял шляпу и плащ. И теперь Ломтев мог внимательно его рассмотреть. Рассмотреть и запомнить, чтобы не ошибиться при их следующей встрече. Человек был невысок, субтилен, с длинным крючковатым носом, довольно неприятным лицом. А по ватками он почему-то напоминал Ломтеву крысу. «Приношу извинения за некий налет дилетантизма, которым покрыта эта операция», — сказал похититель. Однако я хотел бы довести до вашего сведения, что я профессионал, и в моих действиях, направленных, как вам кажется, против вас, нет ничего личного. Ломтиев попытался дёрнуться и обнаружил, что примотан к тяжёлому креслу строительным скотчем, тем самым, что по 400 руб. за рулон. Чёрта с два его порвёшь. Они всё ещё находились в спальне, в которой держали Ирину. И сейчас Ломтиев мог видеть безмятежное лицо дочери. Дурак, подумал он, какой же дурак. И ей не помог, и сам подставился. Размяк, стал мыслить слишком по-граждански. В былые времена я бы этого типа еще на стоянке скрутил, наверное, и там бы и стал выяснять, чего ему от меня надо. Хотя, пока у них Ирина, вряд ли это было бы благоразумно. «Я нашел в вашем кармане вот это», — похититель показал ему микрофон. «К сожалению для вас и, к счастью для меня, вы забыли его включить». Что касается второго устройства, которое позволяет отслеживать ваше местоположение, то прямо сейчас оно, к слову, вместе с вашей машиной уже удалилось от этого места на десятки километров и всё ещё продолжает отдаляться. Я не сомневаюсь, что ваши доблестные органы охраны правопорядка найдут этот дом, но произойдёт это не сразу. Так что некоторое время у нас есть. Что вам нужно? Спросил умкив. Сразу к делу? Это хорошо, хорошо, сказал похититель. Мне нужно, чтобы вы были в сознании. Мне нужно кое-что вам объяснить. И это критически важно». Ломтев в очередной раз попробовал скотч на прочность. «Рука. Другая рука. Ноги. Нет. Бесполезно. Он мог только пальцами шевелить». «Я должен рассказать вам, что с вами произойдет в ближайшее время», сказал похититель. «И как вам следует себя вести. От этого, как вы понимаете, будет зависеть целых две жизни. Ваша и вашей дочери». «Ладно», сказал Ломтев. «Излагайте». Возможно, сейчас я разрушу вашу картину мира, сказал похититель. В любом случае, вам будет трудно принять мои слова. Но вы уж постарайтесь отнестись к ним серьёзно. Хорошо, хорошо. Мне не нравятся долгие вступления, сказал Умцев. Как скажете, похититель посмотрел на часы. Итак, я начну с простого. Ваш мир не единственный в этой вселенной. Я учил астрономию. Это хорошо, хорошо. Но я сейчас веду речь не о других планетах, а о других мирах. находящихся не где-то далеко за сотни световых лет, а здесь, рядом, параллельно вашему. Слышали о теории многомерной вселенной? «Я иногда смотрю РЕН-ТВ», — сказал Ломтьев. «Там и не такое расскажут». «Ближе всего к вашему находится тот мир, из которого пришел я», — сказал похититель. «И в котором сейчас находится ваша дочь. Я хочу, чтобы вы сразу уяснили одну аксиому. Материя между мирами перемещаться не может, а человеческий дух — человеческая матрица». Или, если хотите, атман при соответствующих обстоятельствах вполне на это способен. Вы следите за моей мыслью. Пока это похоже на эзотерическо-шизофренический бред, сказал Умкев. Но вы продолжайте. У меня есть особый талант, сказал психиатр. Я проводник между мирами. Я отправил вашу дочь в наш мир, и теперь я собираюсь переправить туда и вас. Зачем? спросил Умкев. Возможно, это и был шизофренический бред, но никакого другого выхода, кроме как принять правила игры у Ломтиева, пока не было. Кроме того, ему было нужно знать только одно: что с его дочерью и как он может ей помочь. "Вы должны понять, что я только проводник", сказал психиатри. "Я выполняю контракт с другими людьми, которые и спланировали всю эту операцию", перекладывает ответственность, подумал Ломтиев, но ему это не поможет, независимо от того, что будет с Ириной. Если я выживу, я до него доберусь, в этом или мире, или в любом другом. Я уже ввёл вам наркотик, и когда он подействует, вы впадёте в транс, после чего я помогу вам переместиться в разделяющие миры эфир, сказал проводник. Далее я буду сопровождать вас и направлять, но последний этап вам придётся пройти самому. И что это за этап? Наш мир очень похож на ваш, сказал проводник. Географически, политическим устройством в нём тоже есть Россия. Только в отличие от вашего, в нашем мире она до сих пор империя. И до куда же простирается эта империя? Это, в частности, которые вы узнаете на месте, сказал проводник. Но вот что вам стоит узнать прямо-прямо сейчас. В нашем мире у некоторых людей есть э, сила. Хмм, полагаю, ближе всего для описания этой силы подойдёт такое ваше понятие, как магия. Магия? Видимо, наркотик уже начал действовать. Сознанию уломть вопомутнело. Он понимал, что проводник несёт какой-то бред, но что-то заставляло его воспринимать этот бред всерьёз. Маги в нашем обществе владеют только дворяне, сказал проводник. Представители древних, верных императору родов. Я помогу вам переместиться в тело его светлости Громова, одного из наших князей. Он глава очень влиятельного, очень древнего и очень богатого рода. После этого с вами свяжутся другие люди, мои наниматели, которые и объяснят, что вам делать дальше. И если вы всё сделаете правильно, так как они говорят, то уже через полгода и вы, и ваша дочь сможете вернуться в свой мир. Сюда. Значит, вы хотите меня засунуть в тело какого-то князя? Уточни ломтив. В вашу матрицу, согласился проводник. В тело зрелого и могущественного мага, находящегося на пике своей силы. Он лет на 20 моложе вас. Так что вы сможете пережить, ну, если не вторую молодость, то что-то около около того. А что случится при этом с самим князем? Это и есть последний этап, который вам предстоит преодолеть самостоятельно, сказал проводник. Вам придётся его убить. Как? Я не знаю, сказал проводник. Ментальные схватки не похожи одна на другую. Каждый описывает их по-своему, но я могу вас заверить, что сил у вас хватит, несмотря на то, что он маг, а вы нет. Проходя через заполняющее пространство между мирами эфир, матрица становится крепче и сильнее. «Как правило, этого хватает, чтобы одолеть бывшего обладателя тела, сколь бы сильным в своем мире он ни был. Собственно, из-за таких происшествий и возникли истории об одержимости демонами». Ломтев понял только то, что ему надо кого-то убить, и, кроме того, ему предлагают стать демоном. Это было дико, но не более дико, чем все остальное. «Ваша дочь – гарантия вашего хорошего поведения», – сказал проводник. «Постарайтесь ее не подвести». «Пока с вами не свяжутся мои наниматели, ничего не предпринимайте, не наломайте, так сказать, дров». «Моей дочери тоже пришлось кого-то убить?» – спросил Ломтев. «Нет-нет», – сказал проводник. «Поскольку выбор носителя для ее матрицы был некритичным, мы подобрали схожую по возрасту и характеристикам пациентку, находящуюся в кататоническом ступоре. Поскольку собственного сознания у донора уже практически не осталось, ни о какой ментальной битве не может идти и речи». «Чем вам не угодил этот князь?» «Мне? Ничем-ничем. Я же говорил, я всего лишь проводник. Решение принимаю не я». «Я еще доберусь до того, кто принимает решение», — пообещал себе Ломтев. «И о решении втянуть в эти игры мою дочь он пожалеет очень скоро, после того, как я до него доберусь». «Слишком сложная схема», — сказал Ломтев. «К сожалению, иногда по-другому просто никак-никак», — вздохнул проводник. «Я буду хранить ваше тело, так же, как тело вашей дочери. И здесь вы всегда будете рядом. Если эта мысль вам как-то поможет в том, что вам нужно будет совершить». «А если вы мне лжете?» спросил Ломтев. «Ну, послушайте, послушайте», сказал проводник. «Зачем мне лгать? Если бы я хотел ваших денег, то придумал бы историю попроще и поправдоподобнее. Если бы я хотел вас убить, вы бы уже были мертвы. Вы в моих руках. Я могу сделать с вами, что захочу. Так зачем же мне вам лгать?» потому что ты долбаный псих, подумал Ломтёв, полностью поехавший крышей, сумасшедший, придумавший какую-то магию, империю и одарённых силой дворян. За свою жизнь Ломтёву доводилось встречать довольно много монархистов, и большая их часть были какими-то странными, не вполне адекватными, вера в святого царя и всё такое. Тем временем проводник притащил из угла комнаты ещё одно кресло, такое же, к которому был примотан Ломтёв. Поставил его напротив и сел, расслабленно положив руки на подлокотники. «Уже скоро мы отправимся в путешествие», сказал проводник. «Посмотрите на дочь. Это ваша мотивация. Посмотрите на меня. Я ваш пропуск к спасению вашей дочери. Посмотрите». Он все еще что-то говорил. Но его голос доносился до Ломтева откуда-то издалека. Перед глазами все плыло. Туман в голове стал еще гуще, грозя вот-вот превратиться во тьму. И Ломтев сосредоточился на том, что ему нужно будет сделать. «Убить». убить какого-то незнакомого человека, чтобы спасти дочь, а потом стать марионеткой в чьей-то чужой игре, в чужом, для него мире. Что ж, он готов был заплатить эту цену. И наступила тьма. И тьма сменилась многоцветием, наполняющего пространство между измерениями эфира. Ломте вступил на Биврёст, но так и не встретил на нём Хаим Даля. Проводник открыл глаза и некоторое время сидел на месте, заново привыкая к окружающей обстановке. В этом мире прошло всего несколько минут, но у него обычно складывалось ощущение, что миновала половина вечности. Обмякшее тело вомптива, лишившееся своего хозяина, по-прежнему сидело напротив, и только скотч удерживал его в кресле, иначе бы оно уже давно сползло на пол. Проводник встал, покрутил шеей, сделал несколько махов руками. К своему телу он бы привык быстрее, но его тело осталось в другом мире, в том, в котором был сейчас Ломтев, в том, куда он и сам скоро отправится. Как только завершит свои дела здесь, проводник дошел до аппарата жизнеобеспечения, подключенного к дочери Ломтева, щелкнул тумблерами, выключил оборудование и погасил экран. Затем проводник надел шляпу и плащ, вытащил из кармана плаща пистолет и выстрелил Ломтева в голову. Что ж, в одном он не солгал. В этом мире отец и дочь будут рядом ещё какое-то время. В вторую полю он подарил Ирине